Две пятиёрки не равны одной десятке. На пятиёрке с той стороны, на которой изображён Кремль, читаем: государственный казначейский билет СССР 5 рублей. И далее мелко: Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза СССР. И обязательно к приему на всей территории СССР во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости. На 10-ти рублевке совсем другая надпись. Билет Государственного банка СССР. 10 рублей. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. Всё достояние СССР явно включает в себя и золото, и драгоценные металлы, и прочие активы Госбанка. Но почему 5 руб. обеспечиваются большим, чем 10 руб.? И почему на 10 рублёвке не написано: "Обязательный к приёму на всей территории"? Чтобы вы не тратили время на чтение надписей на рублях, на 100 рублёвке и так далее, сразу скажем. Только 1, 3 и 5 рублей казначейские билеты. Все прочие бумажные деньги, билеты государственного банка СССР. Любой банк, учреждение, проводящее операции с деньгами, Как дело металлургического комбината плавить металл, нефтеперерабатывающего завода выпускать нефтепродукты, ткацкой фабрики ткать, точно так же специализация банка работа с деньгами. Наиболее рядовой вид банковской деятельности предоставление ссуд. Кто-то положил в банк деньги. За это банк обещает начислять процент, вернуть вкладчику денег больше, чем он положил. Деньги банк обычно не хранит у себя, а передаёт в долг, взимая процент больше, чем он гарантировал вкладчику. Такова классическая схема, упрощённая для политэкономического анализа. Любой банк имеет некоторую сумму исходных вкладов, так называемый уставный фонд. Например, при основании государственного банка РСФСР в 1921 году ему было выделено 50 млн рублей в золотом исчислении. Банк не передаёт имеющуюся у него наличность в другие руки, а выпускает на ту же сумму билеты. Банкноты, которые эту наличность активы представляют. Банковские билеты основа наличного оборота в СССР. Казначейские играют вспомогательную роль, служат как бы разменной бумажной монеты. Точно так же, как банкноты представляют реальные ценности. Казначейские билеты являются представителями банкнот. Первоначально банкноты были простым развитием банковских чеков на предъявителя. Официальное письмо можно написать и на обычной бумаге, и на бланке. Можно написать много официальных писем или бы сочинить один стандартный текст и затем размножить его. Банкнота однотипна по своему происхождению с официальным письмом обязательством стандартного содержания, размноженным в необходимом количестве экземпляров. Первые банкноты были разменными. Это не означает, что их можно было разменять на более мелкие. Предусматривался размен на настоящие деньги, то есть на серебряные и золотые монеты. Отпечатанные по высшему типографскому классу, с хитростями, затрудняющими подделку, подпись директора банка, сложный орнамент, водяные знаки, банкноты приобретают оттенок официального документа. Для исследователя они не перестают быть долговым обязательством частным его видом. Для наших современников банкнота так или иначе привязывается к государственной гарантии. Изначально эта гарантия предоставлена таким образом, что выпускаемые государством банкноты в принципе должны иметь обеспечение драгоценными металлами или, как говорят, систему покрытия. В капиталистическом мире исторически сложилось четыре типовых системы покрытия. Особенности которых откладывают отпечаток на взаимоотношения между крупнейшими капиталистическими державами, да и на многие другие процессы, протекающие в мировой экономике. Английская система была введена в 1844 году законом Роберта Пиля. Она называется системой максимального выпуска. Закон ограничивает общую сумму банкнот какую можно выпустить без покрытия металлом. В 1844 году было разрешено выпустить банкнот без покрытия на 18,5 млн фунтов стерлингов. Эта система не обеспечивает должной эластичности денежного обращения при значительном повышении спроса на банкноты. Мешает закон Нужно привлекать в свою кассу драгоценные металлы, что сложно сделать именно во время повышенного спроса на деньги. Существенным дополнением английской системы является то, что банку время от времени разово разрешается превышать норму выпуска банкнот без обеспечения. Германская система – также определяет количество банкнот, выпускаемых без обеспечения. По закону от 1 января 1911 года сумма эта определялась в 750 млн марок. Вместо разовых разрешений банку предоставлялось право самостоятельно делать выпуски банкнот без металлического обеспечения, но эти банкноты облагались для банка 5-процентным налогом. Такая мера должна была экономически заинтересовывать банки привлекать металл в свои фонды. Кроме того, не допускала, чтобы общая масса банкнот, находящихся в обращении, превышала более чем 3 раза металлическое обеспечение. Французская система устанавливает только максимум количества банкнот, находящихся в обращении, Введена она была во время войны Франции с Пруссией в 1870 году, когда максимум этот был установлен в 6,8 миллиардов франков. При этом не было никаких ограничений на покрытие выпуска металла. В России 29 августа 1897 года Была введена английская система, но в своеобразном русском варианте. Госбанку разрешалось выпускать банкноты в количестве не более чем в два раза превышающем золотое обеспечение, пока это количество не больше 600 миллионов рублей. Свыше этой суммы на каждую новую кредитку в один рубль Металлический фонд также обязан был возрасти на 1 рубль. Таким образом, указ 1897 года попросту позволял выпустить 300 млн рублей без золотого обеспечения. Американская система введена перед Первой мировой войной, в самом начале 1914 года. В ней не было ограничений на общую сумму выпускаемых банкнот, но золотом должно было обеспечиваться 40% их при условии, что 5% банкнот будут храниться в казначействе. Кроме того, вся сумма банкнот должна была обеспечиваться годными к учёту векселями.